Не менее художником в душе был и товарищ его, певец и ложечник Иван Родивоныч. Курносый, ребой, приземистый и широкоплечий Костромич в поддевке и красной рубахе. Когда он своим немножко гнусавым тенарком отхватывал какую-нибудь чеберячку, все поджилки и суставчики его, словно на пружинках, «ходинем ходили», Ходили брови и скулы, ходили плечи и руки, и пальцы, и коротенькие полежки ноги. Ходила, наконец, грудь и даже самый живот, которым он выделывал удивительные штуки к общему удовольствию столпившихся слушателей. Мы потому так обращаем внимание читателя на Моисея Маркача с Иваном Радивонычем, что ему еще придется впоследствии встречаться с этими двумя личностями, составляющими необходимое звено трущобной жизни, и даже ее светлую сторону, если в ней таковая только возможна. «Что ты, чорин ворон, вьешься над моею головой?» Чувствительно гнусил Иван Родивоныч, а Моисей Маркович боском подтягивал ему. «Ты добычи не дождешься, я не твой, нет, я не твой, мое тело здесь не тлеет, тлеет лишь одна душа». Еще чувствительнее выводил свои верхние нотки Иван Родивоныч. «И она-то разумеет, сколь ты, Маша, хороша», — вторил ему босок Моисея Маркоча. Слушатели оставались в полном восторге. «Здорово, ребята!» — гаркнул с авторитетом лихого ротного командира Ковров, молодцевато входя в комнату под руку с Бодлевским. «Раз-два, вашество!» — крикнули в ответ артисты. Почти вся остальная публика, которой хотя бы и по слухам был только известен Сергей Антонович, почтительно привстала с мест и поклонилась. «Садись, ребята, пей и гуляй, не стесняясь», — снова скомандовал ковров и обратился к музыкантам. «Ершовскую доживее!» Моисей маркович встряхнул своей черной курчавой головой, ударил по струнам, а Иван Родивоныч звякнул ложками и пошел в припляску. «Как на гору, значит, еж ползет, под горою горемыка идет, ты куды же, куды еж ползешь?» Ты куда же, горемыка, идешь? Я иду ползу на барский двор к Агафье Свет Ивановне, к Серафиме Сарафановне. И вдруг на этом последнем стихе он как-то конвульсивно встряхнулся всем телом. Лихо топнул ногами, еще лише подзвякнул ложками, и вся компания, наполнявшая эту комнату с гиком свистом и каким-то жиганием, подхватила вслед за ним, стуча и топая каблуками. Ах, ерши, ерши, ерши, ерши, ерши, да. Все по четверти ерши, ерши, ерши, да! По полувершку, ерши, ерши, ерши, да, запущу так и держи, держи, держи. Тук-тук у ворот, выкрикнул Иван Родивоныч, стараясь перекричать весь этот шум, гам и топот. Кто тут? — вопросил его Моисей Маркоч. — Ёж? Зачем пришел? Попить, погулять, с вашим девком баловать. Что принес? Грош. «Ступай прочь, хвост нехорош!» «Тук-тук у ворот!» — повторил опять Иван Родивоныч. «Кто тут?» — своим заученным тоном снова ответил Моисей Маркоч. Ёж, Что принес?» «Пятак! Шишки! Идешь не так!» — порешил тарбанист и ложечник снова пустился в припляску. Загуляла тут ежова голова, на чужой сторонке живучи, много горя принимающие свою участь проклинаючи. Ах, Ерши, Ерши, Ерши! Да, все по четверти Ерши подхватила в ответ ему честная компания с новым неистовым гиком и жиганием, еще сильнее прежнего, приходя в какой-то дикий шальной экстаз от тех ловких, размашистых телодвижений, которыми сопровождались Ерши Ивана Родивоныча. Оргия в этом роде длилась далеко за полночь. Бодлевский, все щупавший свой боковой карман, там ли его паспорт, вышел, наконец, из заведения, словно в каком-то чаду, с крайне расстроенными нервами.